Джулиан не мог разглядеть скрытого капюшоном лица, но был поражен содержимым корзинки, которую человек держал в руке. В корзинке были цветы, изящнее и прекраснее которых Джулиану не доводилось видеть. Когда Джулиан приблизился, человек крепче сжал корзинку в руке, словно демонстрируя одновременно и ценность, которую для него представляло ее содержимое, и недоверие к этому высокому белому человеку. Появление ему подобных в этих краях случалось не чаще, чем выпадает роса в пустыне. Джулиан разглядывал путника с крайним любопытством. Скользнувший луч солнца озарил скрываемое под просторным капюшоном лицо мужчины. Но Джулиану раньше не доводилось видеть человека, подобного этому. Хотя они на вид были почти ровесники, в чертах лица этого человека было что-то настолько поразительное, что Джулиан, казалось, на целую вечность застыл, завораженно уставившись на путника. Взгляд незнакомца был настолько пристальным, что Джулиан невольно отвел глаза — оливкового цвета кожа путника была гладкой и упругой. И хотя руки выдавали, что он уже не молод, от него исходило столько свежести и жизненной силы. Джулиан был очарован, словно ребенок, впервые увидевший мага-волшебника на цирковом шоу. «Должно быть, это один из великих мудрецов Сиваны», подумал Джулиан, не в силах сдержать восторг от своего открытия. «Я Джулиан Ментл. Я пришел учиться у мудрецов Сиваны. Вы не знаете, где я могу их найти?» — спросил он. Человек пристально разглядывал усталого западного гостя. Его спокойствие и умиротворенность делали его похожим на ангела, которому ведомо абсолютно все — Он заговорил тихо, почти шепотом. «А для чего ты ищешь этих мудрецов, друг мой?» Джулиан почувствовал, что это и есть один из тех монахов, которых мало кому удавалось увидеть. Он открыл свое сердце и поведал путнику свою Одиссею. Рассказал о своей прежней жизни, о духовном кризисе, с которым боролся о том, как променял когда-то здоровье и силу на призрачное благо, доставляемое профессией адвоката. Он говорил о том, как променял свое душевное богатство на солидный банковский счет, иллюзорное удовлетворение от жизни по принципу «Торопись жить, умри молодым». Он рассказал о своем приезде в Индию и о встрече с Йогом Кришнаном в прежней жизни, юристом из Нью-Дели, который тоже порвал с прошлым в надежде обрести внутреннюю гармонию и неприходящее умиротворение».